Глава девятая В тот день, выйдя из школы после уроков, Джулия увидела дожидавшегося её Рея. Его машина стояла на том же самом месте, где он обычно парковался год назад, когда учился здесь. Чуть поодаль, на дальней стороне стоянки, в стороне от здания школы. Увидев его, она ничуть не удивилась. Она где-то даже ожидала, что он придёт — Выйдя на улицу, она отделилась от шумной ученической толпы, автоматически направляясь к стоянке. Подойдя к машине, она распахнула дверцу, как проделывала это, наверное, уже сотни раз в прошлом году. Привычным жестом бросила на сиденье сумку с учебниками, после чего сама уселась рядом. «Забавно», — поприветствовала она его, — «теперь ты водишь машину отца». Было очень великодушно с его стороны уступить её мне. — отозвался Рэй. — С утра я отвожу его в магазин, а вечером мама заезжает за ним. И это тем более странно, если учесть, что он громче всех возмущался по поводу моего прошлогоднего отъезда осенью. Он не мог понять, с чего бы то вдруг мне понадобилось бросать школу и ехать неизвестно куда, а я, разумеется, так и не смог предложить ему сколь-нибудь убедительного объяснения. — А со своей машиной ты что сделал? — спросила Джулия. «Ты никогда не говорил об этом». «Мы с Барри выправили выбоину, а потом перегнали её в Хопс, где и продали какому-то фермеру. Естественно, себе в убыток, но я был готов на всё, лишь бы только поскорее избавиться от неё». Он завёл мотор. «Ну, куда поедем?» «Куда-нибудь. Мне всё равно». «Тогда, может, двинем в горы? На наше любимое местечко для пикника?» «Нет, только не туда!» Выпалила она так поспешно, что слова слились в одно. «Может, лучше доехать до заведения Генри? Там можно перекусить». «Ты хочешь есть?» «Нет, ну надо же куда-то поехать. Там ничуть не хуже остальных мест». В том, что это утверждение, мягко говоря, не совсем соответствует действительности, они убедились на подъезде к кафе. В заведении у Генри была устроена рекламная акция на десерт с шоколадным соусом, две порции по цене одной, и весть об этом быстро разнеслась по всей округе. На автостоянке не было ни одного свободного места, водители автомобилей нетерпеливо сигналили, а в окошке была длинная очередь. Некоторые посетители помоложе выбрались наружу из окон своих машин и сидя на капоте что-то громко скандировали, в то время как старшеклассники, сидя в своих машинах, требовали, чтобы те заткнулись. "Ну что, едем на площадку для пикника?" снова спросил Рэй. Джулия удручённо кивнула. "Похоже, ничего другого нам не остаётся". Они молча ехали по извилистому шоссе, и когда проезжали то место, Джулия зажмурилась и закусила губу. Они продолжали свой путь наверх, пока впереди не замаячил знак с надписью Национальный парк Сибола Silver Спрингс». Здесь рейс свернул на узкую грунтовую дорогу, уводившую налево, в сторону от ухоженной поляны со столиками и скамейками. С обеих сторон по стёклам хлестали нижние ветки деревьев. Белка перебежала дорогу перед самой машиной, пока наконец они не выехали к ручью и не остановились на берегу. В воздухе повисло молчание. В конце концов, Рэй сказал, «А тут всё по-прежнему». Джулия кивнула. Тоненькая серебристая лента ручья с деловитым журчанием струилась по камням и исчезала в зарослях вечно кустарников. Над прогретой весенним солнцем землёй поднимали головки безымянные желтенькие цветочки, а высоко над верхушками деревьев разливалась пронзительная небесная синева. «Тогда в ветках вон той сосны запутался осколок луны», — проговорил Рэй. «Помнишь? Я не хочу вспоминать, не желаю думать о той ночи». «Но без этого нельзя». Он протянул руку и накрыл её ладонь своей. «Мы должны вспомнить, подумать, решить, как быть дальше». «Зачем?» — спросила Джулия. «Всё закончилось тогда, и прошёл почти год». «А вот тут ты не права. Не закончилось». «Что ты хочешь этим сказать?» «Нельзя просто закрыть глаза на прошлое и сделать вид, что ничего не произошло. Особенно сейчас» после того, что случилось с Барри. Джулия выдернула руку из-под его ладони и, сцепив пальцы, положила обе руки на колени. То, что случилось с Барри, не имеет никакого отношения к... тому. Его подстрелили во время студенческой демонстрации. Нет, это не так. Во время вчерашней демонстрации не было никакой перестрелки. А вот моя мама считает... начала была Джулия. «Джулия, пойми уже, демонстрация была мирной. Просто горстка молодёжи с плакатами. Вот тебе и вся демонстрация. Они какое-то время сидели на дороге, и люди, приехавшие посмотреть фейерверк, не могли вывезти свои машины со стоянки. Там не было никакого насилия. Да там даже пистонами никто не стрелял. «Слушай, давай не будем об этом, ладно? У меня нет никакого желания ворошить прошлое. Джулия, перестань! строго одёрнул её Рэй. «Нам нужно это обсудить!» «Ну, ладно». Она взглянула ему в лицо, и её глаза смотрели на него с такой пронзительной болью, что в какой-то момент он даже пожалел о том, что завёл этот разговор. «Ладно», — покорно повторила она. «Если тебе так уж хочется поговорить о той ночи, то да, над той сосной... «Действительно висела луна. Да, фикничок удался на славу. А потом мы убили маленького мальчика. Что-то ещё?» «Барри!» Какое-то время Джулия молчала, обдумывая это предположение, а затем медленно проговорила. «Ты считаешь, что в барри стреляли нарочно?» «И сделал это тот, кто знал о случившемся?» «Это был тот, кто прислал тебе ту дурацкую записку, а мне — вырезку из газеты». «Какую ещё вырезку?» — спросила Джулия. «Я ничего не знаю, ни о какой вырезке». Я получил её в субботу. Она пришла вместе с почтой, так же, как и твоя записка, и адрес на конверте был написан тем же почерком, большими печатными буквами». Рэй сунул руку в карман и вытащил бумажник. Открыв его, он достал оттуда сложенную колонку, вырезанную из газеты, и протянул её Джулии. Она лишь мельком взглянула на вырезку и тут же вернула её обратно. «Я и так знаю, что там написано, Рэй. Помню. И могу повторить слово в слово». «А как дела у Хелен? Ей по почте ничего не присылали?» «Писем ей не присылали» тихо проговорила Джулия. «Но кое-что всё же было. Я разговаривала с ней в пятницу. Она тогда подумала, что это Барри решил подшутить над ней». «Так что же это было?» «Картинка, вырезанная из журнала», — ответила Джулия. «Она была приклеена скотчем к двери её квартиры. Это случилось в субботу». Если верить Хелен, то она сначала сидела внизу у бассейна, когда к ней подошёл новый жилец из соседней квартиры. Он поставил свой шезлонг рядом, и они ещё какое-то время сидели и разговаривали. А потом Хелен забеспокоилась, как бы не обгореть, и поднялась к себе. Подойдя к своей двери, она увидела, что кто-то прикрепил к ней картинку с маленьким мальчиком на велосипеде. Тогда она решила, что это дело рук Барри, который приехал к ней, он как раз обещал заехать на выходных, «Увидел её с другим парнем и решил таким образом её проучить». «На Барри это не похоже», — заметил Рэй. «Он сам частенько ходит на сторону, так что вряд ли у него есть моральное право ревновать Хелен». «Но ведь Хелен-то об этом не знает. Она-то ни с кем, кроме него, не встречается. И к тому же отсутствие морального права на ревность ещё не означает, что человек и в самом деле не станет ревновать». Джулия помолчала. «Признаю, всё это маловероятно, но Хелен решила, что всё было именно так. Она сказала мне, что если Барри не позвонит ей до понедельника, то тогда она сама позвонит ему и выскажет всё, что она думает по этому поводу». «Ты вправду считаешь, что он из-за этого пришёл вечером на спортплощадку?» — задумчиво спросил Рэй. «Из-за её звонка». «Всё может быть». В утренней газете написано, что незадолго до того, как он ушёл из общежития, ему кто-то позвонил. А затем в него стреляли. «Но ты же не думаешь, что это сделала Хелен?» Джулия с неподдельным страхом смотрела на него. «Это бред! Хелен готова целовать землю, по которой ступали ноги её драгоценного бари. «Разумеется, я не считаю, что в него стреляла Хелен», — сказал Рэй. Она бы побоялась и в руки взять пистолет, не говоря уж о том, чтобы спустить курок. К тому же она по уши влюблена в Барри. Я просто думаю вслух, набрасываю версии». «Но если это всё-таки не Хелен звонила, — продолжала Джулия, — то об этом звонке должен знать кто-то ещё. Как ты справедливо заметил, Барри не отличался особой верностью. Кто знает, какие там ещё могли быть дела?» Ему ничего не стоило приударить за кем-нибудь из университетских девчонок, а у тех могли оказаться свои, чересчур ревнивые, воздыхатели. Как знать? Да и версию об обыкновенном совпадении тоже нельзя сбрасывать со счетов. Кто знает, может быть, по городку действительно просто шлялся обкуренный придурок и палил по сторонам, нисколько не заботясь о том, что может в кого-то попасть. Я отчитала о таких вещах. «Бывает и такое», — согласился Рэй. Но только странное какое-то совпадение, особенно если принять во внимание те послания, которые получили трое из нас. А Барри вел машину той ночью. И он единственный, кто не получил никакого напоминания о том происшествии, по крайней мере, насколько нам известно. «Он получил пулю», — сказал Рэй. Эти слова повисли в воздухе, пронизанным мягким светом весеннего солнца. Джулия поёжилась. «Ладно», — тихо проговорила она, — «раз уж ты настаиваешь на этой версии, то давай представим на минутку, что тот, кто подстрелил Барри и тот, кто разослал нам все эти записки, вырезки и картинки — одно и то же лицо». «Стало быть, этот человек знает или думает, что знает, как именно было дело. Но в таком случае зачем ему понадобилось ждать так долго? И зачем было затевать всю эту канитель, когда единственное, что ему надо было сделать, причём с самого начала, так это пойти и заявить на нас в полицию?» «Мне тоже непонятно, чего ради ему понадобилось выжидать», — Рэй покачал головой. Что же до всего остального? Что ж, наверное, он просто ненавидит нас. Ненавидит нас только, что желает прикончить непременно собственноручно, вместо того, чтобы отдавать это дело на откуп властям. «Кто может так ненавидеть?» — дрогнувшим голосом спросила Джулия. «Полагаю, тот, кому этот парнишка был очень близок. Его родители?» «Не исключено». «Представляю, что стало бы с моими предками случись со мной что-либо подобное. Или с твоей мамой. Но опять же вопрос. Зачем понадобилось ждать так долго? Если его родители сумели каким-то образом разузнать, хотя лично я не представляю, как им это удалось, то почему они выжидали почти целый год, прежде чем что-либо предпринять? И каким образом они могли узнать о звонке Хелен?» Если это и в самом деле звонила она, ведь точно мы этого не знаем». «Ну, выяснить это не составит труда», — сказал Рэй. «Нужно будет просто спросить у неё. И как только к Барри разрешат пускать посетителей, то от него мы сможем узнать гораздо больше. Не исключено, что он даже видел того, кто в него стрелял». «Это ночью-то? В темноте?» «Но ведь тот, кто стрелял, его видел, не так ли?» А значит, там было достаточно освещения, чтобы можно было прицелиться. — Хелен сейчас ещё в студии, — вздохнула Джулия, взглянув на часы. — Обычно она возвращается домой часов в пять. Давай тогда попозже заедем к ней и обо всём её хорошенько расспросим. — Отличная идея, — согласился Рэй. — У нас есть полчаса свободного времени. Можно, например, пойти прогуляться по берегу, как в старые добрые времена. За прошедший год я часто вспоминал об этом месте. Наверное, это глупо, в том смысле, что там, в Калифорнии, со всеми её белоснежными песчаными пляжами и морем, вдруг вспоминать о том, как здорово было здесь, как пахло в воздухе сосновой смолой, как жорчал ручей и... и... моя девушка была со мной. Он и сам понимал, что зашел слишком далеко. Он видел, как Джулия напряглась: Нет, отрезала она. Слушай, дай мне эту вырезку. Ту заметку о дорожном происшествии. Рэй уже успел убрать ее обратно в бумажник и теперь снова сунул руку в карман, неторопливо извлекая из него кожаное портмоне, и также не спеша открывая его, чтобы Джулия увидела собственную фотографию. Улыбающуюся из-под прозрачной пленки. Этот снимок был сделан год назад. На нем она была в джинсах и коротком топе, длинные волосы распущены по плечам, а в глазах скачут озорные смешинки. Теперь же, протягивая ей вырезку, Рейс с содраганием понял, как изменился ее взгляд с тех пор, как была сделана эта фотография. Все смешинки погасли. Этот взгляд Давно не наполнялся весельем. Джулия осторожно взяла у него заметку, стараясь сделать так, чтобы их руки не соприкоснулись, после чего расправила сложенный листок. «Сын Майкла и Мэри Грег, — вслух прочитала она, — проживающих по адресу 1279 Morningside Роуд на северо-востоке. Это же совсем недалеко отсюда». «Одна из тех маленьких дорог к югу от того места, где это всё случилось». «Наверное, так оно и есть, если мальчик возвращался домой из гостей». «Рэй», — она сделала глубокий вдох. «Я хочу съездить туда». «Куда?» «К нему домой». «Ты что, спятила?» — недоуменно спросил Рэй. «Зачем тебе это безумие?» «Это ничуть не безумнее твоей идеи приехать сюда». Ты же сам твердишь о том, что мы должны взглянуть правде в лицо, сбросить этот камень с души и понять, наконец, что происходит. Если мы хотим, чтобы это произошло, нам надо увидеть, где он жил, и поговорить с его родителями». «Поговорить с его родителями?» Раю показалось, что он ослышался. «Ты хочешь сказать, что мы должны просто припереться туда?» Позвонить в дверь и сказать, Здравствуйте, мы двое из той машины, переехавшей вашего сына, и теперь нам хотелось бы задать вам несколько вопросов и узнать, что вы об этом думаете. Да у тебя, видать, совсем крыша съехала. Ты прекрасно знаешь, что я не это имею в виду, резко сказала Джулия. И я еще не выжила из ума. Мы же сами пришли к заключению, что люди, имеющие больше всех оснований ненавидеть нас, это мать и отец мальчика. Но как мы сможем подтвердить нашу догадку, если не увидим их? «Ты же сказала, поговорим с ними». «Да, поговорим. Но не об этом же». Я подумала... «Слушай, Рэй, а может нам просто постучаться в дверях дома, представиться и сказать, что у нас сломалась машина? Скажем, что у нас разрядились мобильники и попросим разрешения позвонить от них? Если это не они, то они ничего не поймут. Подумают, что мы всего лишь парочка подростков, припарковавшихся здесь и не имеющих возможности уехать обратно». «А если всё-таки...» «Нас преследуют именно они?» «Мы тут же это поймём», — ответила Джулия. «Во всяком случае, лично я точно. Когда они увидят нас, услышат, как нас зовут, то наверняка изменятся в лице. Шок от того, что мы осмелились вот так появиться на пороге их дома...» «Может заставить их схватиться за ружьё», — закончил за неё фразу Рэй. «Если это именно эти люди стреляли в баре...» то неужели ты думаешь, что они откажутся пополнить свой список ещё двумя трофеями? «Во дворе собственного дома?» — Джулия покачала головой. «Подумай сам. При свете дня и на глазах у соседей с Барри всё было иначе. К тому же я просто не верю в то, что на нас кто-то устроил охоту. Я всё ещё думаю, что это какой-то наркоман, а Барри просто оказался в неподходящее время и в неподходящем месте точно так же...» «Ну, как это случилось с несчастным малышом Дэниелем. «Не нравится мне всё это», — неодобрительно покачал головой Рэй. «Я уже говорил и скажу ещё раз. Затея совершенно безумная, и лично мне не хочется их видеть. А мне хочется». Голос Джулии звучал негромко и решительно. Это был тот же самый голос, что объявил ему год назад «Между нами всё кончено, Рэй». Я больше не хочу видеть ни тебя, ни тех двоих, да и вообще ничего из того, что бы напоминало мне о той ужасной ночи». Это было сказано на полном серьёзе. И сейчас она тоже не шутила. «Я хочу увидеть их!» — решительно отрезала Джулия. «Если уж мы решили взглянуть правде в лицо, то давай сделаем это. Лично я сейчас направляюсь туда. И если ты хочешь подвести меня, то замечательно». Если нет, то я вернусь домой, возьму мамину машину и поеду туда. Одна.